Голова седьмая Диорант В пожитках Нигума отыскалось много ценного, или, по крайней мере, выглядящего ценным. Видно было, что предприимчивый Базбен обирал свои жертвы, проявляя изрядную долю вкуса. Судя по ассортименту, в клиентах у него недостатка не наблюдалось. помимо различных предметов роскоши и стопки монет из красноватого металла. Новые обладатели трофеев обзавелись целым арсеналом, состоящим из свинчатки, двух ножей, пары кинжалов, один из которых Олег и Ларс только что имели возможность опробовать на себе, недавно проданный вновь оберетенный полуторный меч, легкий арбалет с двумя десятками болтов, кольчуга, стальной гаржет, закрывающий шею с верхней частью груди, и кераса. Впрочем, последнюю решено было оставить ее усопшему владельцу, так как ни один из четверых не смог похвастать телосложением, схожим с Базбеном. А вот кольчуга и горжет пришли спору пору Миллеру. Облаченный в доспех и вооружившийся мечом, он приобрел еще более устрашающий вид. Картину портили только джинсы с кроссовками, но главный трофей покоился в маленьком кожаном кошеле. «Сколько там?» – кивнул Миллер на кармана карман Олега. – Осталось двенадцать. – ответил тот, приложивая ножны с кинжалом на ремень. «Думаю, выражу общее мнение», – продолжил Дик после небольшой паузы. «Если предложу разделить их». Ларс и Жером подняли взгляд на Олега. «Тем более, пока и количество кратно четырем», – добавил Миллер, но тут же осекся. «Хотя... Вы трое уже съели по порции, а Ларс тогда ж две. Думаю, мне положена добавка». «Это с какого хера?» — поинтересовался Журом, совсем не свойственно для себя угрожающей манере. «Чего?» — нахмурился Дик. «Он прав. Мы свои порции, как ты выразился, кровью заработали, пока ты в яме отдыхал». «Отдыхал? Так значит?» «Да. Если бы тебя колом проткнуло, тогда другое дело. Но ты вроде цел». «Покажи ногу!» — согнул Миллер Кларсу. тыча мечом в направлении его щиколотки. «Показывай, я сказал». «Эй!» — поднялся Олег. «Хорош собачиться. «Не лезь. Пусть покажет!» «Ладно». Ларс, не сводя взгляд с Миллера, кивнул и приподнял штанину. «Доволен? Пятен нет», — констатировал Миллер. «Твоих грёбаных пятен нет, ты в порядке. А хочешь увидеть мои сувениры из прошлой жизни?» Он задрал кольчугу с майкой и продемонстрировал два отчетливых багровых пятна в области печени. «Я тоже хочу, чтобы их не стало. Или мне для этого нужно упасть на колья?» «Хватит!» — вскинул руки Олег. «Достаточно. Мы с вами вчера встретили второе разумное существо из обитателей этого проклятого мира. Это существо врало нам всю дорогу, а потом попыталось убить, как и первое. Вам этого мало? Вы хотите друг другу в глотки вцепиться?» «Поймите уже, мы на вражеской территории, пока мы не видели никого, кто не желал бы нам смерти. Если мы погрыземся промеж собой, это конец. Мы должны держаться вместе, только так можно выжить. Вам понятно?» «Понятно!» Обвёл он вопрошающим взглядом притихшую троицу и, получив в ответ утвердительные кивки, продолжил. «Хорошо. Души останутся у меня, только я могу их готовить. Вы же не хотите жрать сырые?» Слукавил он, отчетливо ощущая, что запасы Нигума уже готовы. «Вот и славно. Каждый получит душу по мере надобности. Держи». Достал Олег из кошели мерцающую сферу и передал ее Миллеру. «Ну давай», — хмыкнул Клазен. «Чего тянешь? Или решил на старый скопить?» «У меня это в первый раз», — растерянно буркнул Дик. «Если само собой не входит, то значит, не нужно». «Да погоди ты!» — огрызнулся Миллер. и закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться. «Дьявол! Херов симулянт!» прошипел Журом, с явным неодобрением, наблюдая за безуспешными попытками Дика. «Ладно, все. подытожил Олег, так и не дождавшись результата. «Пора идти». Вернувшись к оврагу, четверка продолжила путь. «А вы уверены, что мы идем в нужном направлении?» поинтересовался Журом, беспокойно оглядываясь. «Нет», — ответил Олег. Но Нигум называл это дорогой, а дорога должна что-то соединять. Нигум называл себя торговцем. Впрочем, альтернатива с походом через Бурелом ничем не лучше. Остается лишь уповать на удачу. «Боже, какие же они громадные!» Запрокинул голову Клазен, тарачиваясь на хвойных исполинов по сторонам от врага. «Им должно быть тысячи лет!» «Сотен пять-шесть!» Вставил Дик, все еще сжимающий душу в кулаке. Не такие уши громадные. Вот когда мы с женой в медовый месяц проезжали через Редвуд, на западном побережье, там такие махины видели, По полторы тысячи лет, а некоторым и за две, секвои. Из одной такой можно. Он неожиданно прервал монолог, словно поперхнувшись, и остановился, прижав светящийся кулак к животу. Ух, черт! Дико раскрыл пустую ладонь нервно усмехнулся. Будто кончил. Поздравляю! хмыкнул Жиром. Миллер воткнул меч в землю и задрал майку с кольчугой, стараясь рассмотреть бледнеющие пятна. Они исчезают, слава богу, сработало. Да, теперь ты опять красавчик. Иди в жопу, нигер! вернул Дик амуницию на место. Если бы не такие, как ты, меня здесь вообще бы не было. Какие это такие, стал в позу клазен. Черные! «Нет, сука, салатовые!» «Завязывайте!» — оглянулся Олег. «Сколько можно?» «Фашистская мразь!» — прошепел Жером. «Что?» — вытащил Миллер меч из земли. «Как ты меня назвал? У меня дед в Нормандии высаживался. Вас трусливую французскую шалупонь освобождал». «Ах, ну да, там ведь воевали сплошь белые американские герои, а Гитлер, наверное, черный. «Мне похер, какой Гитлер! Он в меня не стрелял!» «Ты женат?» Неожиданно вклинился в перепалку Ларс. «Был!» Кивнул Миллер, чуть остыв. «А что?» «Ну, просто ты не рассказывал? Мы развелись, и год не прожив». Клазен открыл было рот, чтобы вставить очередную реплику, но сдержался. «А мы прожили вместе семь лет. Черт, не понимаю, как так вышло». Все, ведь, казалось, складывается прекрасно. Катарина говорила, ты богатый сукин сын. Небось, фотомодель какую в жены взял? Нет. Покачал головой Ларс, смущенно улыбнувшись. Она работала в небольшой газете репортером. Брала у меня интервью на научном форуме. Так и познакомились. Но да, она красавица. Все еще любишь ее. Даже после... Скучаю. Э да... «Я тоже скучаю по выпивке, хоть она меня и убивала», — хмыкнул Дик. «Детей нет? Не сложилось. И у нас. А ты что о семейном положении расскажешь?» — подмигнул Лареса Жерому. Че? усмехнулся тот. «Мужик, я тусовщик. Как думаешь, что у меня за семейное положение?» «Другими словами, ты одиночка?» «Как и все мы», — подытожил Олег. Наше исчезновение никого не огорчит. Никто не станет осом землю рыть ради нас. Пропал без вести, да и черт с ним. Это утешает, — сделал вывод из сказанного Клозен, чем привлек к себе три вопрошающих взгляда. Но для чего бы такой отбор, быть мы мертвы? Четверка одиночек продолжала свой путь по дну оврага. Дневная прохлада, заботливо хранимая чёрным хвойным пологом, Крепло тем сильнее, чем ниже опускался красноватый диск неведомой звезды, держащий в плену своего притяжения странный и мрачный мир, зовущийся Ошема. «Ну и Клатун», — поежился Ларс, плотнее кутаясь в накинутое на плечи одеяло. «Надо бы забрать плащ этой крысы», — шмыгнул носом Дик, неуклюже перевалившись через огромную лежащую на земле ветви. «Да и шкуру снять не помешало бы». «Брось!» На силу унял зубную дробь и жиром. «Ты бы этого не сделал». «Знаю я, что это будет за ночь. Сделал бы, не сомневайся». А солнце еще не село. Поднял Олег взгляд к багряному закатному небу. «Нужно костер развести, иначе к утру окоченеем». «Погоди, погоди», — забеспокоился Миллер. «Ты что, предлагаешь заночевать здесь?» «А ты видишь где-то отель?» «Забыл, что крыса рассказывала про этот лес». Будто в торе напоминанию Миллера откуда-то издалека донесся низкий, леденящий душу вой. Черта два я тут заночую! вырвался вперед Жиром, встревоженно озираясь. Лучше шевелите ногами! Ну же! Мы не знаем, как далеко город в действительности, попытался возразить Олег. Может, его и вовсе нет? Вой повторился, но на сей раз с многоголосым аккомпанементом. Я редко с ними соглашаюсь, хлопнул Олега по плечу, Ларс. Но на сей раз эти двое правы, черт подери! Очередной вой, глубокий и протяжный смолк, заглушенный ударом колокола, доносящимся с противоположной стороны. Ага, что я говорил? Аж подпрыгнул Клазен. Бегом! Уговаривать никого не пришлось. Раскаты колокольного боя, несущиеся из закатной мглы, могли испугать, но только никогда им вторит звери за спиной. Все четверо рванули вперед, не оглядываясь. Гулкий звук разносился по округе с похожей на остро отточенный карандаш каменной колокольни, высящейся среди плотного скопления одна-двухэтажных построек, обнесенных частоколом, соединяющим дюжину дозорных вышек. На город это, располагающееся у самого края черного леса, поселение не походило. Скорее, оно напоминало большой форт. На его стены сулили убежище и защиту от следующих по пятам неведомых порождений ночи. «Помогите!» – заорал Жером, не добежав полсотни метров до ворот. «Впустите нас!» Тёмные фигуры на двух ближайших дозорных вышках шевельнулись. «Откройте!» Дик споткнулся и, поднимаясь, бросил взгляд на лес, во мраке которого мелькали уже хорошо различимые янтарные огоньки. «Дьявол!» «Да открывайте же чёртовы ворота!» Закричал Ларс, растеряв привычное самообладание, когда жуткий вой раздался куда громче предыдущих, заглушив удар колокола. Четвёрка запыхавшихся сипящих Натруженными легкими бегунов, принялась колотить кулаками и ногами в тяжелые тесовые ворота. Помогите! Да что с вами такое? Вооруженные арбалетами фигуры на вышках оставались безмолвны и лишь переводили оружие с незваных гостей на приближающихся твари из леса, будто не могли решить, кто из них опаснее. Ублюдки! выкрикнул Миллер и повернулся к лесу с мечом наготове. Дева Мария, Матерь Божья! Зашептал же прижавшись к воротам, взмокшей спиной и зажмурившись. «Спаси и сохрани». «Рад был знакомству», — вынул Ларс клинок из ножен. «Постарайтесь выжить», — вложил Олег Болт в направляющий жёлоб арбалета. Скачущие янтарные огоньки, приближаясь, обретали силуэты позади себя. Непроницаемо черные, словно сгустившиеся до физически ощутимой плотности тьма. Они множились, выходя из леса. Десятки сгустков тьмы с горящими угольками глаз. Десятки сгустков ярости, алчущих крови, неслись вперед, нацеленным на четверку жертв клином. Олег набрал в грудь воздуха и приготовился дать последний бой, когда подпираемые спинами ворота распахнулись вовнутрь. Не удержавшись на ногах, он упал. Чьи-то крепкие руки ухватили его за ворот и втащили. Раздался стук затворяемых створок, скрип ложащегося в пазы засова, тяжелый удар, звон спущенной тетивы и звериный рев. «А ну, брось!» В грудь Олега уперлось остырьё копье, и он медленно разжал пальцы, до сих пор обхватывавшие шейку арбалетного ложа. «Не трепыхайся!» Другое копье впилось в плечо Миллера, вынудив того отпустить придавленный чьей-то ногой меч. «Позвольте, мы все объясним», — поднял руки Ларс, лёжа, как и остальные, на спине, и подпираемый копьем. На фоне темного, чуть подернутого багрянцем неба, появилась голова в кольчужном шлеме, обрамленная снизу, всклокоченной рыжей бородой. «Кто из вас главный?» Произнесла голова, внимательно оглядев, распластанную на земле четверку незнакомцев. «Ну, с кем не говорить?» «Со мной», — взял слово Олег после недолгой паузы. «Так ты главный?» — спросила голова, и кустистые брови над прищуренными голубыми глазами приподнялись. «У нас нет главного. Мы знакомы совсем недолго». «Хочешь сказать, вы свежие?» «Если имеете в виду вновь перебывших, «То да, это мы». «Он врет», — просипел кто-то, стоящий поодаль и невидимый Олегу. «Посмотри». «Откуда оружие и доспех?» — нахмурился Бородач. «В лесу на нас напал Базбен по имени Нингум. Возможно, он вам известен, как Освальд Милосердный. Это его вещи». Бородач с кем-то переглянулся, явно удивленно услышанным. «Вы убили Освальда?» — произнес он с нескрываемым недоверием. «Защищаюсь!» Невидимые руки задрали Олегу майку и расстегнули висящие на ремне ножны с кинжалами. «Его!» — утвердительно заявил басовитый голос. «Дьявол меня побери!» — пригляделся бородач к демонстрируемому оружию. «Что ж, значит, это не Освальд!» «Я не понимаю!» — попытался Олег приподняться, но упирающийся в грудь наконечник копья не позволил сдвинуться ни на сантиметр. О чем вы? Это же его вещи сами сказали. Заткнись. Почесал Бородача, бросшую шею, раздумывая. Ни к чему рисковать, Юрген. Снова послышался сиплый голос за спиной вожака. Убьем их. Это надежнее. Стоп, стоп, стоп! Взял слово Ларес. Как же так? Вы первые люди, что нам здесь встретились и Си опять. Не позволяем говорить, Юрген. Они накличут тьму. Вы совсем охренели! Я не сдержал негодование Миллер. «Что за чушь он порет?» «Свежие, как же! Двадцать лет никого! И тут нате! А если и так, они наверняка демона-поклонники!» «Мы... мы всего лишь искали убежище!» Попытался объяснить Жером. «Заткнулись все!» Проревел бородач с такой силой, что у лежащего возле его ног коллега зазвенело в ушах, а на лице стало мокро от упавших сверху слюны. «В темницу их! На рассвете разберемся. Новоявленных пленников рывком подняли земли и погнали вглубь поселения, активно помогая пиками. Низкий раскатистый бой колокола меж тем продолжал разноситься по узким темным улочкам, отражаясь от пороших мухом каменных стен и заставляя дрожать стекла за редкими распахнутыми ставнями одна-двухэтажных построек, напоминающих архитектуру средневековой Европы. Малочисленные прохожие, замотанные в грязное тряпье. Смрад частоты, да и конвоиры, облачённые в кольчуги и бриганты, с копьями и алебардами не давали усомниться. Грёбаное Средневековье!» — проскрежетал зубами Миллер. «Четырнадцатый век», — уточнил Ларс. «Молчать, отроди!» — прикрикнул один из конвоиров, сунув для островски древком в плечо голландцу. «Утром наговоришься!» Последняя фраза чего то вызвала у остальных злорадный, не сулящий ничего хорошего смех. Вход в темницу располагался внутри длинного каменного здания с двускатной крышей, служившего, судя по доносящимся запахам и звукам, одновременно конюшней и кожевенной мастерской. «Стоять!» — скомандовал старший конвоир. Дородная детина с огромной лебардой. «Выворачивай кармены. Ты!» — указал он на Миллера. «Снимай Голянька! Располылся в чербатую улыбке копейщик, получивший содержимое карманов Олега. Да тут, да и сюда. Старший резким движением выхватил у него из рук кошель и быстро спрятал в подсумок. Отбирай. Кивнул он на окованную железом низкую дверь. А это что? Покрутил конвоир разбитый телефон. Какая-то колдовская машина? Сверкнул на Олега старший. Это телефон. Не нашел тот лучшего объяснения. «Устройство из нашего мира. Для общения на расстоянии, но она сломана. Верните, пожалуйста. Вам это ни к чему». «Колдовская машина», — констатировал старший, прячая остатки мобильников под сумок. «Мы непременно сообщим об изъятии вашему руководству», — негромко прокомментировал свершившуюся экспроприацию Ларс, за что тут же получил сапогом в живот и скатился в темноту через отворившуюся дверь Казимата. Секунду спустя к голландцу присоединились и остальные пленники. «Вот дерьмо!» — поднялся, потирая ушибленное бедро Дик. «Нужно было остаться на болоте». «Это несправедливо!» — шмыгнул носом жиром. «Чертовски несправедливо!» «Справедливость!» — донеслось из сырого, затхлого мрака. Незнакомо людям». «Кто ты?» Встал Миллер в боксерскую стойку, напряженно осматриваясь туда, откуда исходил странный голос, похожий скорее на змеиное шипение, нежели на звуки, издаваемые человеческим горлом. «А это важно? На мой взгляд, вас куда больше должен интересовать вопрос, кто мы такие? Ибо от ответа на него зависят ваши жизни, а от того, кто я такой, не зависит ничего». «Что ты имеешь в виду?» Взял слово Олег, шагнув вперед. «Пожалуйста, не нужно приближаться. Не переношу ваш запах. В чем нас подозревают?» М -м -м, «Ты кажешься искренне растерянным. Они не объяснили, как это похоже на людей». «Нас преследовали какие-то твари из леса». Присоединился к беседе Ларс. «До самых ворот». а внутри нас схватили, обобрали и кинули сюда. «Я догадался», — усмехнулся невидимый узник. «Но почему?» «Тима... Тима пришла в Швацвальд. И пришла не одна. Кто-то или что-то управляет ею. Седьмую ночь подряд из черного леса выходят звери. С каждым разом их все больше, и они остаются все дольше». Даже рассвет теперь не понуждает их отступить. Однажды они все придут. Тьма сорвёт ворота Дерранда с петель. И тогда...» Таинственный собеседник умолк ненадолго и продолжил. «Возможно, смерть на костре — не худший вариант».